Часть вторая. Глава двадцать Я стою под струями горячей воды, смываю бальзам для волос. Потом беру гель для душа, открываю бутылочку и замираю. Его запах. Владимира. Никогда не думала, что настолько чувствительна к разным ароматам. Мне нравится, как пахнет кокос, я всегда беру продукцию одной и той же фирмы. Привыкла. Сегодня же я впервые моюсь в доме Демарских и еще не успела закупить собственные бутылочки. Мужа перевели на новое место около трех недель назад. Все это время он жил в своей комнате в доме родителей. У него своя ванная, гардеробная и небольшая гостиная на втором этаже. Родители занимают комнату на первом. Сергей и их с Владимиром сестра Валерия, к счастью, съехали много лет назад. Я выдавливаю немного густого геля на ладонь и начинаю намыливаться. Мы прилетели около трех часов назад, попрощались в аэропорту и разошлись по машинам. Владимир предложил показать стройку, и я кивнула. Мне было все равно. Оказывается, у нас будет большой дом. Коробка уже стоит, крыша сделана, окна вставлены. Самое время начинать внутренние работы. Дом не такой огромный, как у моего отца, но это только в плюс. Одной семье из четырех человек 500 квадратов ни к чему, только лишняя уборка. Наш же с Владимиром дом будет в два раза меньше, и я, надеюсь, уютнее. Мы молча походили по первому этажу, поднялись на второй. Я оценила, что в нашей спальне окна в пол, а еще есть дверь на небольшой балкон. Также на втором этаже расположены еще три комнаты. Возможно, будущие детские. «Это машина Сергея?» — спросила я, когда мы вышли на балкон покреться на южном солнышке. Белый Мэрс стоял у дома напротив. Я машинально запомнила номера, когда мы прощались на парковке. Да, напротив нас живут Сергей с Дариной, его невестой. Летом у них свадьба. Сегодня вечером как раз познакомитесь. В начале улицы, через три участка от нас, дом родителей, где мы пока с тобой поживем. А Лера живет вон там. Владимир наклонился и указал в противоположную сторону. Все рядом. Вау!» — проговорила я без особого восторга. «Да, дядька живет чуть дальше. Это вон в тот переулок, если свернуть и пройти немного влево. Потом покажу тебе. Остальные дома принадлежат нашим друзьям и знакомым. В общем, и правда, все свои. На заборах у многих закреплены камеры. Муха не проскочит незамеченной. Вам бы улицу переименовать из Тихой в Дымарскую». «Отец думал об этом», — ответил Владимир серьезно. Я кивнула, и он тут же рассмеялся. «Шучу». «Я заметила полусорванный плакат на воротах. Там было написано, что дом продается. Ты хотел его продать?» — перевела тему. Да, были мысли, но не нашлось покупателя за ту цену, что была запрошена. Владимир оперся спиной на перила и посмотрел настроение со странным выражением лица. Вдруг показалось, что мы оба чувствуем себя здесь, словно в гостях. Какая странная, покалывающая кожу чужеродностью, ситуация. Два едва знакомых, но уже успевших разочаровать друг друга человека. Дом, который выбрала не я, и от которого Владимир собирался избавиться. А зачем хотел продавать? Он задумался, и я решила подсказать. Не думал, что вернешься? Да, не думал. Чтобы ты понимала, мой отец не из тех, кто протащит детей по карьерной лестнице. Скорее, наоборот. Половина педсостава нашего юрфака у него ходит в друзьях. И он всегда просил их быть со мной и Серегой построже. Наверное, это единственная тема, из-за которой родители ссорятся. Мама была против того, чтобы я уезжал. Отец напротив. Настаивал, что чем дальше, тем лучше. Спасибо, что не на Камчатку. А ты? Чего хотел ты? Владимир натянуто улыбнулся. Мне было любопытно пожить еще где-то. Твой отец хотел, чтобы ты пробил себе дорогу сам? уточнила я. Это редкость и не разочаровал его, мало ли что. «Ты?» — поразилась я. «Мне кажется, вы так похожи! Ты его копия! Я удивлена твоим предположением «Мы совсем не похожи, Анжелика!» — терпеливо поправил Владимир. «Я уже поняла, что не люблю, когда он со мной разговаривает, как с несмышленным ребенком. Я не ребенок!» «Внешне нет, а вот по характеру, мне кажется, очень даже!» «Не дай бог, если так!» — усмехнулся Владимир и вновь повернулся к улице. На самом деле, в нашей структуре получить место, которое хочешь, да еще и в регионе, в котором хочешь, без блата крайне сложно. Я, правда, не думал, что однажды вернусь. Более того, мне нравилось работать в республике. Как ты сама заметила, столица преобразилась. Мы сделали много хорошего. Вот я и выставил дом на продажу. Но, как ты, наверное, уже поняла, на улице Демарской, каким попало, соседям рады не будут. А зачем вообще ты занимался строительством дома, если не планировал возвращаться? А хер его знает. Это шло само собой. В какой-то момент задумался о своем жилье, участок как раз простаивал. Землю родители подарили на окончание университета. Чуть позже возник вопрос, зачем мне одному нужен такой огромный дом? Но ты ведь планировал семью однажды? Планировал. Потом увидел тебя, и картинка сложилась. Я вежливо улыбнулась. Владимир со скучающим выражением лица посмотрел на часы. Да уж, вот ты, молодожены. Поедем уже? Нужно приготовиться к ужину. Да, поехали. Смыв пену с тела, я выбираюсь из душевой кабины, вытираюсь полотенцем и подхожу к зеркалу. Оно довольно сильно запотело. Плитка под ногами теплая стоять комфортно. Не спеша начинаю рассматривать баночки, что аккуратно расставлены на полке. Беру одну с туалетной водой. То же самое название, что и на геле для душа. Я думаю о том, что, возможно, это подарок. Подарок женщины с очень хорошим вкусом. Дверь резко распахивается, напугав меня до смерти. Владимир уехал в магазин, я думала, что на этаже совершенно одна. Тут же сжимаюсь и отчаянно стараюсь прикрыться руками. Я ведь полностью обнажена. К счастью, на пороге муж. Владимир осекается, увидев мою реакцию, даже отворачивается немало, удивив меня. Одновременно и радуюсь, что передо мной муж, а не его дядя, например. И ужасаюсь, что он вновь начнет приставать, пугая, что его родители совсем рядом и нужно поспешить. Смотрю на него. Жду, что он подойдет и набросится на меня. Обнимет, схватит за грудь. Ванная — это довольно опасное место, я уже догадалась. Сердце начинает ускоряться. Надо было закрыться. Отрезает Владимир и выходит из ванной комнаты. Фух. Я пыталась! Замок барахлит! — кричу ему вслед. Отец сказал, что нужно быть с мужем ласковой. Я должна не просто позволять к себе прикасаться, но и делать вид, что хочу этого. Я же вместо этого едва не вскрикнула, испугавшись. Я сегодня глупая. Весь день. Что ж, ладно. У нас целый вечер впереди. Я попробую. А еще у нас, кажется, впереди вся жизнь на улице Дымарской.